Хотел снести потрошителю безумную голову. Так тот возражает. «Нельзя меня рубить, дурак царевич. Меня Джеком зовут. Без меня сыщиком нечего делать станет. Начнут они сами дела придумывать, да невинных привлекать. Я тебе, когда понадобится, помощь окажу». «Блин с тобой! Полезай в торбу! Да никого там не трогай!» Ехал, ехал царевич и приехал в город Голливуд. У ворот стоит великий немой и кричит. Жихарь подошел тихонько сзади и рявкнул. Апокалипсия Армагеддоновна полетела с завалинки, а Ляля и Доля, слушавшие сказку, рассмеялись и заступили за гуверняньку. «Батюшка, дурак царевич, это не про тебя!»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 Все равно же сам пойдешь. А куда хоть, знаешь? — К костяные леса, конечно, — сказал жихарь. — Только как теперь туда проникнуть живому-то? Не отравишься, не удавишься. Разве что... Он задумался. — Вот слушай, — сказала гувернянька. — То есть больше никого не слушай, кроме меня. Людей с собой не бери.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 самому вышнему начальству для этого рыли глубокую яму складывали туда обильные припасы на долгую дорогу закалывали доброго коня парочку отторков и служанок а потом выбирали после известных состязаний лучшего воина и в награду удавливали его плача и рыдая укладывали героя на ложе и трав накатывали над ямой бревна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 «И от кого мне тогда уходить?» Гомункул на эту поездку решительно отказался париться в дорожной суме. Ляля и Доля сшили ему из кожаных ремешков такую ловкую сбруйку, чтобы жихрь мог навешивать ее на шею. Богатырь поворчал, но согласился. Колобок был легкий, высохший. Золотую цепь он перед дорогой снял.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 Да и взглядывал в сторону Жихря. Мертвец хорошо, а на живого все-таки надежды больше. «Еды на троих кладите», — потребовал Колобок. «Тебе-то зачем?» — шепотом спросил богатырь. «Положено. Отдай», — строго сказал Гомункул. «Хлеб, знаешь ли, сам себя несет». Воины в высоких колпаках глядели на Жихря с благодарностью.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 Ладно еще, что и нюх у людей. Притупился. Плача не слышалось. За месяцы прощания со своим голварем все выплакали. А до Жихаря с Колобком никому дела не было. Сами напросились. «Коня берегите», — сказал напоследок Жихарь. «Вернусь, спрошу». «Продай, а?» — сказал вождь. «Проверим, крестец у него крепок ли?»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 поиграл на бревенчатой стене и угас. Полетели первые комья земли. Удары становились все глуше и глуше. Так они курган целую неделю будут насыпать, сказал богатырь и закашлялся. «Жалко, что нельзя раздвоиться, я бы до вечера управился, хорошенько поевши. И почувствовал, что есть не хочется и пить И спать. На земле он этого не замечал, то и замечал, но не хотел подробно думать. «Ничего», — сказал Колобок. «Сейчас должно подействовать. Курган — это ведь для людей, для памяти». «Душно становится». Пожаловался богатырь и закашлялся. «И запах этот, и темно». «Лю мне подарил фонарик», — сказал Колобок.